39. Света не сводила глаз мужа, скорчившегося на асфальте около собственного дома. Смотрела на его залитое кровью лицо, неестественно вывернутую руку, не веря глазам. Она обессиленно упала на колени. Вокруг начал собираться народ. Из подъезда выбежала женщина, громче всех звавшая на помощь милицейских, приковылял клюкой. Появились еще соседи, до этого наблюдавшие за происходящим из окон. Все они что-то говорили, перешептываясь между собой. Если он правда умер, почему-то пронеслось в голове у Светы, потянувшиеся к застывшему у ног мужу и тут же отдернувшей руку. Что она делает? Она даже понятия не имеет, где искать жилку, чтобы пощупать пульс. «Господи, пусть он будет жив, я все прощу!» Одними губами выдохнула она, и слова эхом пронеслись в голове, когда Света увидела окровавленное Пашу на лицо. «Вы его не трогайте!» – послышался откуда-то из-за спины натреснутый старушечий голос. «Вдруг ему позвоночник сломали!» Света отшатнулась и подумала, «Какое кощунство оставлять беспомощно лежащего Пашу истекать кровью!» Захотелось кинуться на грудь, обнять и шептать, что все будет хорошо, но вместо этого она в отчаянии ползала вокруг, собирая по частям свой телефон, который в истерике запустила мужу в лицо. Вот корпус, аккумулятор. Дрожащий палец судорожно тыкал в растрескавшийся экран. «Алло, скорая?» Соседи по-прежнему испуганно таращились на лежащего без сознания Павла который внезапно дернулся, зашедший в надрывном кашле. «Живой!» – с облегчением подумала она, из последних сил сдерживая готовые хлынуть слезы. «Живой!» Скорая примчалась довольно быстро. Света доехала до больницы, и лишь когда ее настойчиво попросили успокоиться и отправиться домой, она, наконец, разрыдалась от переизбытка чувств. Наутро, позвонив Полянскому и объяснив ситуацию, она вернулась в больницу. «Такой не поступал», — ответила хмурая тетка, пролистав журнал. «Как не поступал?» — воскликнула Света, вцепившись в бордюр под маленьким окошком. «Я же сама вчера сюда с ним, на скорой». «Девушка, вы меня плохо слышите? Я вам говорю, не поступал!» «Тихонов! Павел Тихонов! Вот, я документы привезла, как просили. У него с собой ничего не было». Тут паспорт снил с полис. Мне сказали утром непременно отдать. Показать врачу. Вещи его еще. Женщина за стеклом что-то пробормотала под нос, снова заглядывая в свой пухлый журнал. Гиканов есть, хотя, может, и Тихонов. Что за почерк? Давайте документы сейчас посмотрим. Когда, говорите, поступил? Вчера, около семи. Его избили на улице, мы сразу сюда, по скорой. «Он в какой палате? Можно зайти?» Женщина за стеклом неторопливо листала переданные документы, сверяясь с записями, потом устало подняла глаза, в которых впервые промелькнула капля сочувствия. «Вы на часы смотрели? Допуск посетителей после четырех. и здесь вообще-то приемная. Информация о пациентах предоставляется только дежурным или главврачом. Я все оформлю, и можете идти домой. Сейчас вас никто никуда не пропустит». Все, что касается времени посещения и приема врачей на стенде, можете ознакомиться. Света отступила на шаг, пытаясь совладать с нервной дрожью. Потом, взяв себя в руки, снова приблизилась и срывающимся голосом спросила: «А если он умер, нет тоже вот так, через стенд узнавать. Женщина за стойкой не удостоила ее взглядом, продолжая что-то перелистывать в своих бумагах и сверяться с переданными документами. Вы же оставляли свои контакты. Значит, если бы что-то случилось, вам бы сообщили. А сейчас успокойтесь и не мешайте работать. Весь этот больничный цинизм не укладывался в голове. Я еще вещи ему привезла. Белье, телефон. Телефон попадает в категорию ценных вещей. Буркнула женщина и вдруг умолкла, глядя на свету нависшую над окошком информацию. Что-то в ее взгляде неуловимо изменилось. Ладно. «Послушайте меня. Спросите на главном входе, но там вам сейчас тоже вряд ли скажут. Рано еще. Если бы что-то случилось, вас бы уже известили. Так что он либо в палате, либо в реанимации. В реанимацию вас не пустят, а если все хорошо, то спокойно приходите вечером. Тогда и вещи передадите. Ну, полежит ваш благоверный голым и без телефона. Ничего страшного». Света ничего не ответила и, забрав документы, направилась к выходу. Сбегая с крыльца, она едва не налетела на поднимающегося по ступенькам мужчину. «Осторожнее, девушка!» – галантно произнес тот, аккуратно поймав Свету за локоть. «Дядя Юра! Тоже к Паше? А к кому же еще? Вы-то как узнали?» «Город маленький, сорока на хвосте носит. Могла бы и сама позвонить. Как он там?» «Да не пускают. Я хотел вещи передать, телефон хоть какой-то». Его ж разбили, я старый нашла. Так, давай то, что принесла, я сейчас попробую все устроить. Есть у меня тут пара вечно обязанных. А ты мухой домой. Надеюсь, бананов в передачке нет. Хотя последнее было все-таки шуткой. Света с присущей ей серьезностью покачала головой. Она передала пакет, а дядя Юра махнул рукой, показывая, что разговор окончен.